Глава вторая. Германия. Остров Узедом. Аэродром секретного ракетного центра Пенименде. 8 февраля 1945 года. Резко взмахнув клюшкой, Иван нанес немцу сокрушительный удар. Целил в затылок, а попал в правую височную область. Не издав ни единого звука, охранник повалился на спину. Действуя наверняка, Кривоногов запрыгнул ему на грудь, И трижды махнул своим орудием. «Все, Ванька, остановись!» — вскочил Девятаев. «Одежду замораешь кровью!» Согласно разработанному плану, один из заключенных должен был переодеться в немецкий мундир и отконвоировать остальных до самолета. Стало быть, немецкую форму следовало поберечь. Меж тем из разморженной головы охранника в разные стороны летели мозги и брызги крови. Тяжело дыша, Кривоногов опустил железяку. «Готов, гад! Раздевайте!» Но тут случилась другая напасть. Не знавшие о намеченном побеге заключенные дружно взвелись. «Ты спятил? Ванька, ты что наделал? Нам же смерть за это! Ты же нас всех подвел, под расстрел!» Один даже подскочил из силы и оттолкнул Кривоногого. «Ведь убийство вахтмана — это минимум виселица, а могут и собаками затравить до смерти». «Отставить! А ну, становись!» — рыкнул на товарища Михаил. Подняв немецкий карабин и передав его Кривоногову, приказал. «Расскажи им о нашем плане». После короткой разъяснительной беседы кипиш утих. Никто не бронился, голос не повышал. Замысел побега отобранным в группу товарищам стал понятен. Однако не все поддержали рискованную идею. Высокий сибиряк Петя Кутергин В свойственной ему манере протянул. «А ежели нас это... поймают, дальше острова отправлять некуда». Добавил сомнений и беспокойный сосед Девятаева панарам Тимофей Сердюков. «Дальше только в общую могилу. Расстреляют ведь нас, мужики. Ей-богу, расстреляют». «Нас все равно всех расстреляют». Начал понемногу заводиться Кривоногов. «Корячитесь здесь на секретной немецкой базе и надеетесь выжить? Вы в своем уме? Наши уже на подходе. Через день-другой начнут наступление и захватят остров. Неужто вы думаете, что немцы нас оставят в живых? Всех в расход пустят? Ну, может, не успеют? Ну и оставайтесь, коли так». Кутергин поглядел на убитого фашиста, с которого Соколов проворно стаскивал, шинель и вздохнул. «Как же теперь оставаться-то? С вами пойдем».